2-21. Оставаться в сознании мне помогал только лежащий на коленях трактор. Его урчание резонировало с вибрацией двигателя боевого вертолета и отдавало в ногах и спине. Энергии хватало для восстановления организма, но мозг отчаянно советовал, как следует выспаться, и я с ним был абсолютно солидарен. «Полста седьмой, на подлете к Ясенево. готовьте коридор», раздалось в наушнике. Вертолет начал медленно снижаться, и я уже хотел сказать, что могу выпрыгнуть так, но потом махнул рукой, не в том состоянии, чтобы просто дергаться. Через минуту мы приземлились во двор, и, выскочив наружу, я успел коротко осмотреться. Проходы между домами оказались до третьего этажа завалены остовами машин. Виднелись рвы и сетки колючей проволоки, на которой еще оставались кровавые ошметки. Несколько экскаваторов и кранов продолжали трудиться, возводя укрепления, которым позавидовали бы и средневековые крепости. Напротив единственного входа был врыт по самую башню танк. «Сюда, скорее!» — поторопил меня выскочивший вместе со мной мужчина. Трактор невесомо умостился на плече, не прекращая урчать. Пробежав под открытым небом, мы углубились в подъезд. Я уже думал, что спустимся вниз, в подвалы, но меня повели наверх, и встретили на третьем этаже. Здесь с помощью кувалды и отбойного молотка было объединено несколько квартир в одну. Пространства как раз хватило, чтобы разместить полевой штаб и несколько взводов быстрого реагирования. Дверь тоже нашлась. Только взглянув внутрь, я понял, что поставили ее специально для меня. За проемом было 30 сантиметров пространства и глухая стена. «Отойдите!» – поморщившись, попросил я – и, надрезав ладонь, кровью начертил до боли знакомые символы. Стоило влить в последнюю из них энергию, как портал открылся, из него ступило несколько человек в характерной черной экипировке. «Связной СВР, младлей Нестеров», — коротко козырнув, сказал возглавлявший тройку боец. Правда, обращался он не ко мне, а к появившемуся с другой стороны седовласому мужчине, которому, судя по лицу, было не больше 40. «Идем!» Дёрнул меня за рука в сопровождающий. «Нужно время для отдыха?» «Ага, минут 600, хмыкнул я, но пошел следом. Вертолёт уже раскручивал винты, и стоило нам забраться в десантный отсек, машина, дернувшись, рванула в небо. Правда, долго лететь не пришлось. Всего через 10 минут мы уже приблизились к ярко освещенному зданию. И это днём. Я успел оценить приземисто, окруженное со всех сторон корпусами и заборами здания. Но только когда стали спускаться, понял, что меня так удивило. Количество боевой техники. Танки перегораживали все ближайшие улицы. Рядом с главным строением стояла целая артиллерийская батарея, да еще и не одна. А все пространство, сколько я видел, оказалось занято палатками. Учитывая, что и окрестные дома до отказа забиты выжившими, вот где должен находиться настоящий центр и штаб. «Здравия желаю!» — козырнул главный, встретившего нас у вертолетной площадки хорошо вооруженного отряда вояк. «Где груз? Я за него!» — ответил я, подходя между спецами. «Куда? Следуйте за мной!» — сказал командир, обгоняя меня. «Охранение! Чувствую себя vip — усмехнулся я, когда плотное кольцо военных зажало меня и сопровождающего. «С чего такая осторожность? Вы же буквально обвешаны оружием! Да и техники выше крыши! У нас тут неспокойно!» «Враг счел нас главной угрозой, и атаки не останавливаются даже в полдень. К тому же, всегда лучше перебдеть, чем бздеть», — ответил глава отряда. Несколько минут мы шагали молча. Спать хотелось неимоверно. Даже вцепившиеся в плечо когти чешира не слишком помогали. Так что я зевал во всю глотку, не забывая смотреть по сторонам. В отличие от Ясенева, Академия Генштаба не пестрила самодельными стенами и лестницами, перекинутыми между зданиями, и выглядела куда более внушительнее штаба СВР. Поднимающиеся словно подножья пирамиды основания, на которых стояли следующие здания, выступали и в качестве оборонительных рубежей и естественных укреплений, предусмотренных еще при строительстве комплекса. Но и инженерные войска не стояли на месте. Возведенные из песка, бетона и земли трехметровые стены, при ближайшем осмотре оказались заключены в мелкую сетку. Похоже, это было стандартное военное укрепление, которое развернули и заполнили всего за несколько часов, создав дополнительный периметр. Но даже в нем были встроены доты, накрытые не только толстым слоем земли, но и бетонными плитами в несколько слоев. А судя по масштабам разрушений в окрестных зданиях, военный не шутил про главную цель. Целые дома, оплавленные кислотными взрывами выгоревшие от шквального огня кварталы, торчащие из обломков зданий ледяные сосульки величиной с девятиэтажку и сплошное поле из трупов, уходящее во все ближайшие проулки. Окажись под таким натиском СВР, боюсь, они не продержались бы и нескольких часов. Миновав пару укрепленных точек, мы оказались в небольшом дворике. По всей видимости, раньше в его центре стояла статуя, но сейчас ее перенесли ближе к стене, а площадь была переоборудована под плац. Прямо напротив входа я заметил гигантские ворота, в которые, при желании, мог бы и танк проехать. «Вот, можете работать», — сказал командир встречающего отряда, остановившись у металлических створок. «Мне нужна дверь, а не замковые ворота», — покачал я головой. «Как перебрасывать войска через обычные двери?» — удивленно посмотрел на меня военный. «Без техники в этом нет смысла» так же, как мы перекидываем десант через люк», — сказал мой сопровождающий. «Радуйтесь, что вообще такая возможность появилась. Мы говорили о переброске войск, а не отдельных взводов», — спылил военный, даже позволив себе резкий жест рукой. «Дверь! Или ищите другого специалиста. Как найдете, позовите, я у него поучусь», — хмыкнул я, глядя прямо в глаза командира, не скрытые за тактическими очками. «Вы совсем двинулись? У нас приказ открыть врата!» чуть не рыча проговорил военный от генштаба. Я лишь пожал плечами и подошел к вырезанной в створках металлической дверцы. Интересно, они специально такой механизм поставили, или это просто недоработка, а ворота сняли с ближайшего гаража? Даже это обдумывать было лень. Секундная боль от разрезанной ладони заставила взбодриться. Но адреналинового скачка хватило только на то, чтобы начертать въевшиеся в подкорку символы. Запас энергии в очередной раз просел, оставляя чуть больше половины. Руны загорелись, и через открывшуюся дверь выскочили несколько спецназовцев, которых мгновенно взяли на прицел вояки. «Дальше разбирайтесь сами», — отмахнулся я, разворачиваясь от дверей. «Нам еще... А сколько нам еще?» «Пять точек по летному плану», — коротко ответил мой сопровождающий, и я поплелся за ним обратной дорогой. Трактор продолжал урчать, улучшая настроение и убаюкивая. Но вдруг кот замолчал, а спустя мгновение выгнул спину и зашипел. При этом противно, громко и прямо на ухо. Яблова скинул на хлебника, когда увидел перегородившую на вход фигуру. Такой же здоровенный котяра, больше напоминающий размерами рысь или небольшого тигра. И он появился не один, а состоящий рядом хозяйкой. Стройная молодая женщина с внушительной грудью, которую не мог скрыть даже строгий черный деловой костюм, в очках с почти невидимой оправой и туфлях на высоких каблуках-шпильках. В окружающем пространстве она смотрелась настолько инородно, что будь я не в таком состоянии, может, даже удивился бы или восхитился. Но сейчас мне было абсолютно все равно. Единственное, чего я хотел — спать. Сопровождающий замер, ошалело глядя на перегородившую нам путь женщину. Но я лишь легонько ударил его по плечу, возвращая из мира грез, и пошел дальше. Шикнул на чужого кота, занеся ногу для удара, после чего тот мгновенно спрятался за глаза хозяйку. Не знаю, что она там пыталась сделать, но выражение лица было крайне глупым, так что я не сдержался от смешка, проходя мимо. «Что за... А ну стоять!» — выкрикнула женщина, когда я уже миновал ее и прошел пару метров. Мой сопровождающий даже отреагировал, так что пришлось взять его за плечо и телепортироваться подальше. Успел заметить, как женщина потянулась ко мне холеными пальчиками с кроваво-красными ногтями, но был уже далеко. Захочет связаться, поговорим как-нибудь потом, когда я высплюсь. Да и то, я предпочту компанию Заи, а не этой вампирши с выпученными как у жабы глазами». «Прошу прощения, больше такого не повторится». Промямлил мой сопровождающий, когда мы вновь оказались в десантном модуле вертолета. «Не знаю, что на меня нашло. Зато я прекрасно знаю. Эффектная женщина. Зря только попробовала за нами на своих шпильках идти», — зевая ответил я. «Давайте быстрее, а то, чувствую, долго я не продержусь». «Принято!» — ответил из наушников второй пилот. «До следующей точки пять минут. Пристегните ремни и держитесь». Совет оказался действительно полезным. Меня вдавило в кресло, так быстро вертолет поднялся над зданиями. Спустя всего полминуты мы уже неслись над лесопарком, разросшимся во все стороны. Часть его выгорела, доспекшейся в керамику земли, но с других краев лес уверенно наступал на бывшие городские кварталы. Сквозь плотные ветви я заметил движение. Похоже, не всех хищные деревья жрали сразу при появлении. Некоторые животные или насекомые умудрились приспособиться к сосуществованию с местной флорой. А значит, и мы сможем, если возникнет такая необходимость. На следующей точке мы оказались вовремя. А учитывая вид сверху, даже без крупной надписи над зданием Внукова перепутать было просто невозможно. Вертолет сел у главной диспетчерской башни, и нас уже ждали, но в этот раз не так помпезно, как у генштаба. Но тут тоже было на что посмотреть. Еще на подлете я заметил, что взлетную полосу пересекает несколько гигантских трещин, блокирующих взлет тяжелой техники, но местные спецы не унывали, переоборудовав боевые машины все, что еще могло летать. И пока я бежал к укрепленному центральному зданию с конами, заложенными мешками с песком и землей, насмотрелся на самоделки темного российского гения. Транспортный самолет с пушкой, торчащий из трюма, авиапушки, подвешенные к учебным истребителям, цилиндры бомб под крыльями суперджетов. Чего тут только не было. И оставалось только надеяться, что все это взлетит и окажется работоспособным. Хотя, учитывая, что в истории человечества встречалось множество летающих крепостей, можно представить и не такое. Одна летающая батарея США чего стоит? «Здорово спасителю!» Помахал мне рукой встречающий мужчина, в котором я с трудом опознал одного из спасенных пилотов. «Как жизнь?» Нормально. «Только я с того времени еще не спал», — честно ответил я. «Понимаю. Тогда не стану лишний раз задерживать. Идем», — кивнул пилот, проведя меня через два поста охраны. Несмотря на огромное количество техники и разбитый в ангарах лагерь беженцев, аэропорт оказался наименее защищенной базой из всех, что я видел. И все же они как-то держались, и у меня даже есть один вариант — превосходящая огневая мощь. Далеко меня уводить не стали. Прямо на первом этаже, рядом с главным входом, обнаружилась наскоро приваренная дверь. Понимаю, чем терять даже маленькое помещение, лучше потратить время и сделать проход в никуда. Впрочем, с моей помощью очень даже куда. Стоит лишь приложить немного собственной крови и появившегося понимания. «Готово!» – выдохнул я, когда портал стабилизировался, и через него тут же вышло несколько бойцов СВР. Тут, правда, никаких конфликтов не возникло. Наоборот – Пилот поздоровался с ними, как со старыми знакомыми, а я уже направился обратно к вертолету. На обратной дороге перед глазами на мгновение потемнело. Меня качнуло да так, что сопровождающему пришлось ловить меня на лету. «Нормально — Нормально? — спросил мужчина, когда я загрузился в трюм вертолета и откинулся на спинку сиденья. — Осталось ровно половина, как раз успеешь подремать во время перелета. Нет, спать мне строго противопоказано пробормотал я, гладя вновь примостившегося на коленях трактора. Вот только теперь его урчание, перекрывающее шум двигателя, стало скорее успокаивающим, чем бодрящим, и это напрягало. Ведь я понятия не имел, что произойдет, если засну прямо в воздухе. Пропаду сам? Ну, это самый простой и благоприятный результат. Да, будет проблематично добраться домой, и миссия окажется частично проваленной, но это не худший вариант. Что если исчезнет вертолет? Или только люди на нем? Или еще хуже, вертолет как техника исчезнет, а вот люди попадают вниз? Проверять крайне не хотелось. «Куда мы дальше?» — спросил я, пристегивая ремни безопасности. «На север, к 113-й батарее!» Без промедления ответил сопровождающий, и я открыл карту, чтобы отвлечься от мысли о сне. Картина выходила странная. Для того, чтобы поставить врата во Внуково, мы ушли слишком далеко на юго-запад. Если бы двигались по точкам, успели бы уже дважды приземлиться. Но, похоже, пилоты решили подстраховать своих, поэтому сейчас придется делать значительный крюк. Да, люди даже в таких обстоятельствах остаются людьми. Знакомые им куда важнее, чем непонятные и чужие представители другой профессии, другого города или даже района. Даже просто соседи ближе, чем живущие в доме напротив. Такова наша племенная психология, и это никогда не изменится. Но, может, в этом тоже есть плюс? «Держитесь крепче! Начинаем маневр уклонения!» Раздался встревоженный голос пилота и в следующую секунду заработал курсовой пулемет, долбящий так, что даже трактор настороженно замолк. Машину резко дернуло в сторону, и я заметил в иллюминаторе хорошо знакомое надвигающееся облако самоубийц. Успел со злорадством подумать что в этот раз оно куда жиже, чем когда преследовало нас спинам, а в следующую секунду небо озарилось тысячей взрывов. Осколочные снаряды авиационной пушки осыпали врагов роем осколков, а из-под крыльев уже били потоки нуров, оставляющих черные жирные полосы в небе. И все равно твари продолжали прорываться через огневой рубеж. Вертолет накренился, уходя от атаки, и подвесные контейнеры с пушками замолчали. Несколько очередей выплюнули еще курсовые пушки в поворотной башне, но и те оказались бесполезны. Облако живых самоубийц быстро приближалось, не давая даже шанса уйти. Я уже начал прикидывать, как вытаскивать пилотов, когда сопровождающий откинул в сторону отгораживающую шторку и по приблизившимся сзади тварям ударил шквал огня. Застучали отработанные гильзы, и я наконец понял, почему десантный отсек так урезали. В его заднюю часть вмонтировались четверенную зушку. Вытянувшиеся нестройные ряды тварей, сливающихся в общем мельтешащем крыльями месиве, тут же отбросило потоком свинца, и попавшаяся на приманку облака тварей резко поредела. Противовоздушные осколочные снаряды крошили живую плоть куда лучше, чем авиационный алюминий. Вертолет продолжал метаться из стороны в сторону, заставляя тварей постоянно менять направление полета и длинными очередями высекать врагов, уничтожая их по несколько десятков за выстрел. Небо очистилось. Вот только и снарядов осталось совсем мало. Гильзы уже не могли кататься по полу. Громоздились целыми кучами. «Идем на посадку!» — раздалось в наушнике. «Боезопас подошел к концу. Дальнейшее движение может стать последним». «С патронами мы проблему решим», — сказал я, подумав несколько секунд. «Сколько и какого калибра нужно?» 23 мм. миллиметра!» «Но вряд ли у наших артиллеристов найдется такая мелочь!» Покачал головой сопровождающий, выходящий из-за стрелкового станка. «Ничего, натаскают!» «Соедините меня со СВР!» Усмехнулся я и, получив канал связи, вызвал Ратника. «Ратник на связи! Три портала открыто! Передвижение налажено!» Отчитался устало Борис, который тоже бодрствовал уже больше суток. «Какие-то проблемы?» «Мы садимся у артиллерийской батареи, кончились снаряды к 23 миллиметровой авиационной пушке. Пусть в аэропортах подсуетятся, я скоро открою дорогу», — сказал я, вглядываясь в развалины здания. Больше всего меня поразили даже не сами обломки, а то, что комплекс, составляющий единое целое, возвышался над остальным районом. «Кто придумал строить дома на домах?» Пробормотал я, глядя на здания, обозначенные на карте как винчи 113 Архитектор явно был болен, раз решил соорудить нечто подобное. Но сейчас это лишь играло нам на руку, ведь за счет двухэтажной платформы основные сооружения оказались словно за стеной. «Придется садиться прямо на дорогу, ближе не выйдет», сообщил пилот, и машина с утробным гулом приземлилась на перекрестке, расчищенном от сгоревших остовов машин. «Если враги нападут, нам придется улетать, но мы вернемся». «Пустыми я вас не отпущу», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Ратник, открываю временную дверь. Готовы поставить припасы?» «Да, у точки входа уже стоят тележки», — отозвался Борис, и я распахнул портал прямо в салоне вертолета. Выскочившие военные тут же развели суету, буквально закидывая снаряды к ЗУШКИ. Мне же оставалось только тратить энергию на поддержание двери, и стоять чуть в стороне, не мешая работе. «Все, двери закрываются», — громко сказал я, понимая, что энергии осталось ровно для открытия одного прохода. Военные спецы тут же втянулись обратно к штабу, и я захлопнул портал. «Ого, круто», — пробормотал сопровождающий. «А с топливом так можешь? Ну, чтобы оно сразу из цистерны в аэропорту в наши баки поступало». «Нет, это так не работает», — поморщивший сказал я. На сей раз меня шатало уже на подходе к артиллеристам. Пришлось дважды телепортироваться, просто чтобы сократить путь. Но когда я добрался-таки до бравых богов войны, меня встретили чуть ли не с распростертыми объятиями. Жаль только, я не расслышал половину того, что мне орали. Да и самим ребятам было не слишком комфортно. Зато стало понятно, как сюда затащили технику. Пара кранов и один обвалившийся угол здания, который позже отгородили импровизированным рвом. Люди использовали все, что могли для выживания, и получалось у них не худшим образом. Здесь придумывать с дверью ничего не стали. Я просто использовал одну из подъездных, а когда уже возвращался к вертолету, понял – все уцелевшие дома полны людей. Как и со штабом СВР, академией или аэропортами, люди находили точки соприкосновения и стекались к ним со всех окрестных кварталов. Теперь они под защитой техники. А главное — друг друга. Значит, их шансы на выживание куда выше. У человечества еще есть шанс. Мы сможем справиться и пережить эту гребаную катастрофу. Улыбаясь, я вернулся к вертолету. Не дожидаясь команды, машина взмыла в воздух, и через несколько минут мы уже зависли над следующей точкой — большим комплексом зданий возле пруда. Горы трупов, которые сжигали огнеметами, виднелись даже с высоты полета но я решил понадеяться, что это враги. А когда крокодил снизился, я разобрал уже знакомый знакомые силуэты панцирей. Похоже, на это поселение напали рептайды. Пусть земля им будет стекловатой. «Держитесь!» – выкрикнул пилот, и вертолет резко взмыл в небо, уходя в сторону. Я успел заметить, как земля пошла волнами, а затем вырвавшееся черное облако накрыло и здание, и нас».